Глава 6 Пятница, 15 ноября. День открытия сезона охоты на оленей. За завтраком миссис Кобб все еще ликовала. Квиллер поздравил ее с успешным завершением вечера. «Все до одного нахваливали в музее закуски, хотя не обязательно в таком порядке», — сообщила. «Нам предложили двадцатифутовую рождественскую елку для холла, а фичи хотели бы воспользоваться музеем для свадьбы сына». «Да...» «Здесь прекрасная обстановка для свадьбы», — заметила миссис Коп. «Коко нес бы кольца на хвосте», — добавила она шутливо. «Вы все время шутите сегодня», — сказал Квиллер. «Должно быть, хорошо себя чувствуете». Она посмотрела на него застенчиво. «А что бы вы сказали о двух свадьбах?» «Что?» Ее глаза сверкули, сверкнули за толстыми линзами. «Герк покупает столетний дом. Он позвонил мне как раз перед вечером и сказал...» что мы могли бы пожениться. хм хмыкнул Квиллер, не надеясь сразу, что ответить. «Это дом Гудвинтеров. Я его видел. Просто клад. Гербу повезло, потому что вдова спешит продать его до снегопада. Он слишком вычурный, но вы знаете, как это исправить. Было бы здорово отреставрировать его и обставить простой мебелью. «А что, флагшток не любит антиквариат?» — с сомнением спросил Квиллер. «Не очень». Но он сказал, что я могу делать все, что хочу. Его главный интерес — охота и рыбалка. У него есть сундуки, полные ружей, охотничьих ножей и рыбацких принадлежностей. Он хочет дать мне винтовку 22 калибра или как там еще, на белок и кроликов. Ее лицо выражало неодобрение. «Трудно представить, как вы бродите по лесам и стреляете беззащитных животных, миссис Кобб». Она содрогнулась. Герб рассказывает мне, как он разделывает оленя, а у меня просто все внутри переворачивается. Между прочим, он хочет знать, любите ли вы оленину. Он говорит, что мясо вкуснее, если олень истекает кровью медленно. Боже, какой ужас! Да, — сказал Квиллер. Его опущенные усы дрожали больше обычного. Он не ожидал такого поворота событий. Экономка, работающая 8 часов, а затем уходящая домой готовить обед мужу, будет сильно отличаться от экономки, которая последние 18 месяцев жила в этом доме и до предела, и его и котов. Однако он знал, аэрископ дважды овдовевшая, тосковала по семье. Жаль только, что она не смогла найти никого лучше флагштока. Правда, он хорошо зарабатывал на поддержанных машинах, авторемонте, сварке и чистке металлов. Был добровольным пожарным что делало ему честь. Сконструировал передвижной садик для миссис Коб в своей мастерской, собрал ягоды для ее жилья из дикого боярышника. Наконец он прекрасно знал лес. Однако весь город считал флагштока противным. Кажется, он не имел друзей, кроме миссис Коб, и этот нелепый Ромео хотел подарить ей винтовку 22 калибра. Бедная женщина. Она мечтала о дорогой шелковой блузке ко дню рождения, а флагшток подарил ей дорогой швейцарский армейский нож. Этот человек пробудил в Квиллере любопытство. Как ему удалось так быстро оформить покупку дома Гудвинтера? Вряд ли он входил в правление городского совета, но он мог иметь связи с Enterprises. Его сварочная мастерская, возможно, выполнила заказ, сделав балконные перила для отелей Мусвилла или индийской деревни. Зазвонил телефон. Квиллер взял трубку в библиотеке. Голосок, как у маленькой девочки, произнес «Мистер Квиллер, это Джоди!» Джуни вернулся из центра прошлой ночью. Его не приняли на работу. — А он видел главного редактора? — Да. Человека, который обещал ему работу. Он сказал, что они наняли трех новых женщин-репортеров и в настоящее время больше нет вакансий, но они будут иметь его в виду. — Конечно, — пробормотал Пиллер, типично для этого парня. Джуни попытал счастье в утренней зыбе, но они сокращают штаты. Он ужасно расстроен. Приехал поздно ночью и совсем не спал. С его академическим дипломом проблем с трудоустройством не будет, Джоди. Газеты посылают разведчиков в университетские городки каждую весну, чтобы набрать лучших студентов. Он попробовал только в одном городе, а должен разослать анкеты по всей стране. Как раз это я и говорила ему, но он ничего не хочет слушать. Ушел рано утром, сказав, что отправляется на охоту. Он собирался заехать домой взять винтовку брата, если мать еще ее не продала. Вот почему я беспокоюсь. Джуни не особенно разбирается в таких делах. Он не фанатик охоты. Даже просто побродить по лесу – уже хорошая терапия Джоди. Это позволит ему немножко разобраться в себе. И погода не такая уж плохая, не волнуйтесь. Хорошо, мистер Квиллер, не буду. Когда Джуни вернется, мы встретимся и поговорим обо всем. Во второй половине дня Квиллер встречался с бабушкой Джуниора Гейдж и ему нужно было как-то убить время чем-то заняться. Заявление Миссис Копа огорчило его, а разочарование Джуниора ввергло смутное беспокойство. Поэтому он в конце концов поступил по собственному разумению и уехал за город. Прибыв в свои владения на озере, он пошел по фунтовой дорожке, ведущей к хижине. Не доходя до нее, он увидел следы парковки машины. В самой бренчатой хижине, при закрытых окнах, выключенном электричестве и отключенной системе водоснабжения, Оказалось холоднее, чем снаружи. На пляже возвышались только снежные заносы. Озеро выглядело мрачным, готовым вот-вот замерзнуть. Все это создавало картину унылой заброшенности. Услышав выстрелы в лесу, он поспешил к машине. Навстречу с Эфонией Гейдж Квиллер поехал окольным путем, высматривая домик, где жила Полли под бдительным оком пожилого домовладельца. Но вдоль этой проселочной дороги не было никакого жилья. Лишь голые поля, перемежающиеся островками леса. Не было никакого движения, за исключением одной машины с тушей оленя на крыше. Водитель одарил криллера счастливой улыбкой и показал знак ВИ. Неожиданно он почувствовал толчок и под колесами зашуршал гравий. Чуть дальше два почтовых ящика на кедровых столбах указывали на длинную дорожку, ведущую к нескольким строениям прочному каменному дому, легкому каркасному домику, сараем и обветшалому амбару, безвольно клонившемуся к земле. Имена на почтовых ящиках гласили «Макгрегор» и «Дункан». Он посмотрел по сторонам. Никакой фермерской техники, ни одной лающей собаки. Только один гусь, огибающий угол основного дома и кричащий о приближающейся опасности. С предельной осторожностью, не, спу не спуская глаз с гуся, Квиллер вышел из машины и направился к дверям дома. Стучать не было нужды. О нем уже доложили. «Чего вы хотите?» проскрипел раздраженный голос. Старик хилый изгорбленный появился в дверях, одетый в толстый свитер и какие-то вязаные носки поверх брюк. «Мистер МакГрегор? Я Джим Квиллер. Хочу задать вам один вопрос, сэр». «А что вы продаете? Я ничего не покупаю». «Я не торговец. Я ищу охотника в красном ягуаре. Чего?» — Ярко-красная машина. — Не знаю, — прохрепел старик. — Я дальтоник. — В любом случае, спасибо, мистер МакГрегор. До свидания. Все еще наблюдая за гусем, Квиллер повернул назад. Он понял, что Поля действительно жила в домике, примыкающем к главному строению, которое принадлежало пожилому землевладельцу по имени МакГрегор. Удовлетворенный, он поехал обратно в город. Домик, который он обнаружил, был невероятно мал. В половине третьего, Квиллер позвонил дверь большого каменного дома Гудвинтеров, чтобы взять интервью у президента клуба «Старая гвардия». Женщина, открывшая ему дверь, была как раз в этом возрасте, но он засомневался, может ли она сделать стойку на голове или подпрыгнуть. «Миссис Греч в своей студии», — сказала женщина, — «вы можете пройти прямо туда сейчас, через гостиную». Мрачная пещера, обитая темным бархатом, с тяжелой резной мебелью, тоже обитой темным, Вела в светлую, яркую студию, абсолютно без мебели, если не считать двух больших зеркал и мата для упражнений. Маленькая женщина в леопардовом облегающем трико сидела в позе лотос на полу. Она легко встала и пошла ему навстречу. Мистер Квиллер, я так много слышала от, о вас от Джуниора, и, конечно, я читала ваши публикации в Прибое. У нее был спокойный, но звонкий голос. Она набросила длинный до колен свитер и повела его назад в душную гостиную. Изящная, но не худая, светловолосая, но смугл... смуглокожая. «Как я понимаю, вы президент клуба «Старая гвардия», — сказал он. «Да, мне 82. Самый молодой член клуба автоматически назначается президентом. Подозреваю, вы многих вводите в заблуждение своим возрастом». Довольное выражение ее лица означало, что комплимент удался. Я намереваюсь жить до 103 лет. Думаю, что 104 это уж слишком, не правда ли? Мой секрет упражнения, а дыхание это наиболее важный фактор. Знаете ли вы, как нужно дышать, мистер Квиллер? Я старался на протяжении 50 лет. Встаньте и позвольте мне положить руки на вашу грудную клетку. Теперь вдох, выдох, вдохнуть, выдохнуть. У вас очень хорошо получается, мистер Квиллер, но вы должны над этим еще чуть-чуть поработать. А теперь что я могу для вас сделать? Я бы хотел взять у вас интервью и задать вам несколько вопросов о прошлом Мусскаунте. Я буду счастлива вам помочь. И он включил магнитофон. Когда ваши предки приехали в этот округ, миссис Гейдж? Мой прадед приехал сюда в середине 19 века, прямо из медицинской школы. Он был доктором от Бога. Тогда не существовало ни больниц, ни клиник. Все происходило примитивно. Он ездил к пациентам верхом, иногда впереди стаи завывающих волков. А однажды после лесного пожара, чтобы помочь пострадавшим, он 15 миль махал топором, прорываясь сквозь заросли. Обожженные, изувеченные, ослепленные люди ждали помощи. А у него не было лекарств, кроме тех, которые он нес с собой в саквояжи. А какие именно лекарства у него были? Дедушка смешивал их сам и делал свои порошки, используя травы и растения, такие как корень ревеня, орника и рвотный орех. Некоторые из его пациентов предпочитали старинные средства, например, чай из кошачьей мяты или хороший глоток виски. Они никогда не расплачивались деньгами, давали двух цыплят за оказание помощи при переломах или корзину яблок за удачные роды. А какие болезни ему приходилось лечить – Всякие – лихорадку, оспу, легочную болезнь, делал операции, лечил зубы. Он рвал зубы с помощью шинкелей. Было множество экстренных случаев по причине весеннего половодья половодия, из-за ядовитых змей, несчастные случаи на лесопилках, салонные драки. Ампутации случались очень часто. У меня есть его коллекция – пил, ножей и скальпелей. А почему так много ампутаций? Потому что не было антибиотиков. Инфицированный орган либо удаляли, либо пациент умирал от заражения крови Дедушка рассказывал об операции при свечах бревенчатой избушки, когда один из членов нашей семьи отгонял мух от свежей раны. Это происходило более ста лет назад, вы понимаете. Когда мой отец начинал практиковать, условия изменились. У него был офис приемный, он ездил по вызовам в кабриолете или санях. И у него был постоянный кучер, который жил в конюшне и заботился о лошадях. Кучера звали Зак. Позже он пошел работать пустячок и заслужил дурную славу, убив Титуса Гудвинтера. А вы знаете, при каких обстоятельствах? Вернусь немного назад. Отец Зака работал в шахте. Его разнесло на куски во время подземного взрыва. Зак озлобился, стал необузданным. Он регулярно бил жену и двоих своих детей. Мой отец обычно забирал их, докладывал о дручине Констеблю, но никто ничего с ним поделать не мог. Младшая дочь Зака Тоже работал в пустячке, и Титус, который был скандальным распутником, соблазнил бедную девушку. Она утопилась, и Зак пришел к Титусу с охотничьим ножом. Неприглядная история. А был ли пустячок хорошей газеты в те годы? Ладно, я скажу вам, если вы выключите эту штуку. Конец интервью. Когда Квиллер щелкнул магитофоном, миссис Гейдж сказала, «Я могу побеседовать с вами конфиденциально, потому что вы друг моего любимого внука Джуниора». Он говорит о вас с восторгом. Правда, вот в чем. Я всегда плохо относилась к любой ветви семьи Гудвинтеров, равно как и к газете, которую они выпускали. Эфраим, основатель пустячка, не был журналистом. Владелец шахт и крупный магнат, он продавал строевой лес и ради денег мог сделать все, что угодно. Это из-за его скупости и непрежности в шахте произошел ужасный взрыв, когда погибло 39 человек. При известных обстоятельствах он покончил жизнь самоубийством. Его сыновья были не лучше. Внук был очень странным человеком. Он интересовался только шрифтами. Она повела, насмешивая глазами. «Почему же ваша дочь вышла за него замуж?» — прямо спросил Квиллер, так как Эфония и сама отличалась резкостью и прямотой. Грития очень хотела выйти замуж за Гудвинтера и всегда добивалась того, чего хотела. Это был странный брак между доброй и любящей веселье девушкой и бездушным, мрачным мужчиной. «Мне трудно объяснить, как они произвели на свет Джуниора. Он слишком тщедушен, чтобы быть потомком Гритти. Она ведь словно амазонка и слишком умен, чтобы быть сыном Мэбе». «Таким случай», — сказал Квиллер, — «он похож на свою бабушку». «Вы очаровательный собеседник, мистер Квиллер. Я хотела бы, чтобы Джуниор всегда оставался вашим другом». «А вы очаровательная женщина, миссис Гейдж». Они замолчали на мгновение, и он поймал себя на мысли, что хотел бы, чтобы она оказалась лет на 30 моложе. Душа. Вот что в ней было. Возможно, как результат ее системы дыхания. «А вы думаете, Джуниор подает надежды?» – спросила она. «Большие надежды, миссис гейдж Вы можете им гордиться». «А вы знали, что пустячок обанкротился?» «Конечно, знала. Я старалась помочь. Но что этот человек сделал с моими деньгами, если не...» Если не что, миссис Гейдж. Буду совершенно откровенна. Давайте вывесим флаги, как говорит Джуниор. Знаете, я изучила маршрут, по которому Гудвинтер совершал свои поездки в центр на один день. Оказывается, он ездил в Миннеаполис. Если бы у моего зятя когда-нибудь была душа, я бы предположила, что тут замешана другая женщина. При данных обстоятельствах могу только догадываться, что он играл в азартные игры, играл и проигрывал. «А приходило ли вам на ум, что это самоубийство?» Она посмотрела на него испуганно. «У Гудвинтера старшего не хватило бы духу, мистер Пиллер, распорядиться так своей жизнью». Перед уходом он сказал. «Вы выдающийся объект для интервью, миссис Гейдж. Надеюсь, мы сможем встретиться еще раз. Возможно, пообедаем как-нибудь вечером». «Я была бы в восторге от вашего предложения, если бы оно прозвучало весной. Завтра я уезжаю во Флориду», — сказала она. Я получила огромное удовольствие, мистер Квиллер. Не забывайте дышать. Квиллер пребывал в хорошем настроении этим вечером. Он развалился в своем любимом кожном кресле, библиотеке, держа кошку на коленях и ожидая стука, падающей на ковер книги. Он перестал протестовать. Сбрасывание книг стало игрой, в которую они с Коко играли вместе. Коко сбрасывал, Квиллер громко, Квиллер громко читал название над под аккомпанемент «Мурлыканье». «Сегодня выбор пал Коко на жизнь Генриха Пятого. У него хороший вкус», — подумал Квиллер. Он листал страницы в поисках отрывка, который ему очень нравился. Король для поднятия духа разговаривает со своими войсками. «Что ж, снова двинемся, друзья, в пролом!» Коко, сидя на столе, принял позу внимательного слушателя. Обвился хвостом, голубые глаза отражали свет ламп. Это была сильная речь, полная огня. «Когда ж нагрянет ураган войны, должны мы подражать повадки тигра!» «Яу!» — попробовал Коко. С такой замечательной аудиторией Квиллер не стеснялся драматизировать сценарий. С ужасным блеском в глазах он изогнул бровь дугой, напряг мускулы, сжал зубы, раздул ноздри и тяжело задышал. Коко хрипло замяукал. Заревев во всю мощь, Квиллер произнес последнюю строку. «Господь Загарий и Святой Георг! Яу!» – завыл Коко. Юм-юм в ужасе умчалась из комнаты, но прибежала миссис коп «Ух, я думала, вас убивают, мистер к «Просто мы с Коко читаем Шекспира», – объяснил он. «Ему кажется, нравится звук человеческого голоса». «Это ваш голос ему нравится. Вчера вечером все говорили, что вам нужно поступать в драматический кружок». Когда страсти улеглись, У Квиллера мелькнуло в голове имя – Гари Нойтон. Он хорошо знал его по центру – лихой делец, который всегда выискивал рискованные финансовые предприятия. Каким бы абсурдным ни казалось предложение, Гари никогда не оставался в накладе. Он жил в Чикаго-1, на вершине офисной башни, которую сам и построил. Квиллер набрал номер Нойтона и чей-то голос произнес, что его можно застать в лондонском отеле. «Какое совпадение!» — сказал Квиллер Коко. «Гарри в Англии!» — он посмотрел на часы половины одиннадцатого. «В Лондоне должно быть полночь Тем лучше. но Нойтон часто поднимал его с постели в неурочное время и без всяких причин. К тому же он никогда не извинялся. Он набрал номер лондонского отеля. В трубке раздался голос Нойтона. Он звучал энергично, как всегда. Его энергия была феноменальной. «Квилл, как ты, парень?» «Я слышал, ты живешь по-королевски с тех пор, как бросил прибой. Что стряслось? Я знаю, ты никогда не потратишь и четверти часа на телефонный звонок, если не что-то очень срочное». «Послушай, нойтон как тебе нравится мысль стать газетным магнатом?» «А что такое? Прибой продается?» Квиллер описал ситуацию в пикахсе, добавив. «Было бы преступлением опозорить столетнюю газету, сделав ее рекламным листком». Округ нуждается в газете, и пустячок – это часть жизни каждого. Если кто-нибудь сделает в более выгодное предложение, пустячок можно спасти. «Ладно», – сказал Гарри, – «я поговорю с ней». «Я умею разговаривать с домами, ты же знаешь». Квеллер это знал. Нойтан был хорошо сохранившимся мужчиной, обладающий талантом притягивать женщин так же, как и деньги, хотя и не имел особого лоска. Даже в сшитом портного костюме он умудрялся выглядеть точно пугало У него имелось несколько жен, но он всегда находился в поисках новой. «Я улетаю домой завтра», — сказал он. «Как мне добраться до Пикокса? Никогда не слышал о таком месте». «В Миннеаполисе нужно пересесть на маленький самолет до Мусскаунти. Я не знаю расписание, возможно, его никогда и не было». Ну, «Хорошо, придумаю что-нибудь, доберусь. Никто не может долго удержать меня на одном месте. Будет лучше, если ты заберешься до снегопада». Я позвоню тебе из Миннеаполиса. Хорошо. Встречу тебя в аэропорту, Гарри. С приятным чувством чего-то завершенного Квиллер начал свой ночной обход и обнаружил еще одну книгу на полу. На этот раз это было все, что хорошо, что хорошо кончается. «Еще ничего не закончилось, старичок», — сказал он Коко, когда укладывал упирающийся котов в плетеную корзинку. И оказался прав. В два часа его разбудил звонок Джоди. «Мистер Квиллер, я ужасно беспокоюсь. Джуни не вернулся домой». «Может быть, он заехал к матери? Вы звонили туда?» «Там никто не отвечает. Пак уехала к себе в Монтану, а миссис Гудвинтер, возможно, находится в индейской деревне. Я позвонила бабушке Гэдж, но она думала, что Джуни все еще в центре. Я даже звонила Роджеру, его другу из Мусвилла». «Тогда мы лучше оповестим полицию. Я позвоню шерифу, а вы сидите и ждите». «Я с ума схожу, мистер Квиллер. Я чувствую, что его нужно искать». «Успокойтесь, Джоди. Позвоните подруге и попросите ее побыть с вами. Как насчет Франчески?» «Не люблю звонить так поздно». «Хорошо. Я сам позвоню ей от вашего имени. Дочь шефа полиции понимает, что такое критическая ситуация. А теперь положите трубку, чтобы я мог позвонить шерифу. И выпейте немного горячего молока, Джоди».